Глава двенадцатая Причина одиночества е. В. «Пип! Пип!» «Слушаю», — отозвался голос на том конце провода. «Дорогая, привет, это я!» «С ума сошла?», — прошипела подруга в трубку. «Я тебе уже, кажется, говорила, не звонить мне сюда, я работаю». «Я тоже». «Ты не работаешь!» «Ты развлекаешься!» «Не будь злюкой!» – захныкала я, пытаясь разжалобить подругу. «Мне нужна помощь!» «В чем дело?» «Одного из учеников забрали из училища. А ты ведь знаешь, как я всеми ими дорожу. Они все такие классные. Помоги его вернуть!» «Одну из твоих игрушек забрали, и ты звонишь мне!» «Да!» «Послушай, он мне очень нужен!» И у нас тут как раз намечается драма «Любовный квадрат». Он любит ее, она любит другого, а у него есть половинка. Это так круто! Тебе сколько лет? По-моему, ты уже пережила подростковый возраст. Ты ничего не понимаешь. Такие драмы помогают мне не переставать любить жизнь. Кстати, ты еще не слышала, кого забрали. Рэя! «Ну, теперь понятно», — усмехнулась подруга. На той стороне заскрипела ручка. «Значит, она записывает имя». «А ты хоть представляешь, как это будет выглядеть, если я вмешаюсь? Такие мелкие неприятности не моя сфера». «Ну, пожалуйста, а я куплю твои любимые конфеты». Подруга рассмеялась. «Договорились. Приходи завтра. Расскажешь свои драмы». Кстати, как там стихии? «Две недели осталось», — гордо ответила я. «Надеюсь, в этот раз все получится. Ну, все, мне пора. До завтра. Пип!» До конца года осталась всего неделя. Училище нарядили яркими шарами, блестящей мишурой. В воздухе витало преддверие праздника и чуда. Новогодняя ночь должна была стать самый незабываемый за весь год. Девушки готовили платья, парни в ужасе шарахались по коридорам от своих подруг, которые сходили с ума от ожидания. Трезубец задумывал новую пакость для училища. Как-то раз Дима извлек из воздуха огромную ёлку, которая теперь стояла в столовой главного корпуса не действующей в течение последнего месяца. Из нее сооружали зал для новогоднего вечера, расширяя и наряжая. В пятницу девушки возвращались после очередного похода по магазинам. Лиса от предстоящего празднества витала в облаках и в каждую свободную минуту таскала подруг за покупками. Платья наземного мира отличались от нарядов второго, что заставляло девушек застывать около каждой витрины с открытыми ртами. Правда, на эксперименты они так и не решились. Всем стихиям приглашения на вечер поступали одно за другим, но пока ни одно из них не было принято. «Вчера ко мне подошел старшекурсник. Тот, который вместе с Ромой в команде по лабиринту смерти, и пригласил на вечер. Вещала Фера, когда они выходили с места порталов с пакетами в руках. За весь год мы обменялись парой фраз. «Фера, ты вечно всем улыбаешься и постоянно здороваешься, даже если видела этого человека пару раз. Не удивлюсь, если парень просто прибалдел от твоего внимания». И решил, что ты от него без ума, фыркнула Лиса. Я веду себя вежливо, возмутилась Квилева. Тебя никто и не обвиняет. А ты почему еще без пары? Я ищу того, с кем буду отлично смотреться вместе. И, между прочим, я не одна такая. Если с Джен и так все понятно. Она ждет, когда ее пригласит Дима. То Лана все еще не договорилась со... э... с... ни с кем. Девушки перевели взгляд на молчавшую всю дорогу Лану и понимающе фыркнули. Покровская, блаженно улыбаясь, шла вперед, никого не замечая. Вот и после того, как Лана его вместе с приглашением послала на три буквы, он догадался спросить... «Почему она отказывается? Ведь на фотографии выглядела такой несчастной. И прикинь, он ткнул ей той газетой прямо в лицо. В общем, все закончилось, как всегда». Подвел итог Саша. «А ты как думаешь, стоило ему приглашать?» «Конечно нет. Представь себе, как Рома приглашает Лису. Смешно? Вот и я о том же». «А как надо приглашать девушку, чтобы она согласилась?» Лана мысленно рассмеялась. «Это вопрос скорее не ко мне, а к Лисе. Она у нас спец по ухаживаниям и всему в этом духе». все всё-таки?» «Ну, не знаю. Меня уже несколько раз приглашали. Обычно они начинают заикаться и глупо улыбаться. Не делай так. Это ужасно. Может быть, попробовать что-то вроде твоей самой очаровательной улыбки» и уверенного голоса, что-то вроде «Не против составить мне компанию в новогоднюю ночь?» Саша хмыкнул. «Я такого уродства из себя никогда не выдавлю. Может, так? Пошли на вечер вместе?» «Хм, тоже, в принципе, неплохо, если скажешь таким тоном. Вроде бы тебе и плевать на то, согласится она или нет, и в то же время мечтаешь её сопровождать». Не составите мне компанию, сопровождать. У тебя, как и у всех девчонок, крыша накануне Нового года едет. У тебя точно так же. Сколько времени ты меня уже допытываешь о том, как надо приглашать девушку на вечер? Неделю, две? Два дня, всего-то. Лана, а ты уже с кем-то договорилась идти? Нет. Ну, тебе же предлагали. И что? Я половину из них не знаю. Уж лучше мы с Джен вдвоем повеселимся, чем весь вечер буду с кем-то незнакомым искать темы для разговора. «Почему с Джен? А я?» «А ты, кажется, кого-то собрался приглашать». «А, да, точно!» — вспомнил Саша. «О, Господи, ты ее хоть знаешь?» «Конечно знаю. Что за вопрос?» «А тебя знает?» «Угу». «Лана, а ты с нами?» Лиса помахала перед лицом подруги рукой. Девушки вошли в жилой корпус и сейчас обходили елку, которая стояла посредине холла. «С вами просто у Саши вопрос на миллион, как пригласить девушку на вечер?» Глаза Лисы округлились от удивления. «И он это у тебя?» – спрашивает. «А что?» Думаешь, я ничего дельного посоветовать не смогу? «Э-э-э-э-э...» <Sellt> Лиса с Джен обменялись пораженными взглядами. А кого он собирается приглашать? Лана не успела ответить, потому что в коридор из лифта вылетела компания парней с редкого отделения. Стихии прижались к стене, пропуская их. Ланка, обезьянка, привет! От толпы отделился Влад, и обняв покровскую за плечи, увлек ее в сторону. Девчонки, я заберу ее ненадолго, обратился он к стихиям. Те, все еще испуганно моргая, покорно закивали и забрались в лифт, подальше от толпы сумасшедших учеников, выбегающих с криками на улицу. Лоно, ты меня слышишь? спросил Саша. – Да, правда, плохо, – призналась Покровская, следуя за Владом. – Я половину твоих мыслей не слышу. – Ну что, как дела? – Отлично, вот в магазин ходили, – ответила Лана, поднимая пакеты. Исупов заинтересовался и протянул руку. Покровская передала ему свои покупки. – Как всегда, тряпки, – прокомментировал он, – доставая из пакета серебряную ткань. «Ты с кем-то разговариваешь? Лана, я тебя не слышу». «Не ори, я с Владом разговариваю». «Что ему надо?» «Платье мое критикует». «Отдай это на вечер», — возмутилась Лана, пытаясь забрать пакет. Влад спрятал его за спиной, и девушка со смехом начала кружиться вокруг него, пытаясь отобрать. И Супов тоже смеялся, прячась от нее за елкой. «Ты чё ржёшь?» – грубо спросил Белянин. В конце концов, Влад сдался и вернул ей пакет. «На самом деле, цвет потрясающий. Уверен, оно будет отлично смотреться с твоими волосами», – заверил он её. Лана радостно улыбнулась. Не так часто ей делали комплименты. «Спасибо». Девушка потерла ухо, голова разболелась и в ушах звенела. Да еще и ворчание Белянина терялось среди шума. До нее редко долетали его слова, и звучали они слишком громко, ударяя по вискам. — И для кого это платье? — спросил Влад, возвращая пакет. — В смысле, для меня? И Супов рассмеялся. А Лана от его смеха почувствовала себя еще хуже. В голове загудела: Я про то, с кем ты идешь на бал. Лана, я спускаюсь к тебе. У меня голова разрывается. Пошли его! Покровская снова поморщилась, пытаясь разобрать, какие слова принадлежат Саше, а какие Владу. Это ей никак не удавалось, и она улыбалась Исупову, который до сих пор. Ждал ответ. Лана, ты меня слышишь? С кем ты идешь на бал? Ш, -ш, -ш, -ш, ш а Обрадовалась Покровская, что наконец-то различила слова друга. Ни с кем. Пока одна, или с кем-то из девочек. Черт, Влад, прости, мне надо идти. Голова жутко раскалывается. Лана повернулась в сторону лифтов. Но Влад поймал ее за руку. Он растерял все свое хорошее настроение и сейчас подозрительно всматривался в ее лицо. «Да что с тобой такое? Мы уже полгода живем в одном корпусе, ходим на одни занятия, а у тебя катастрофически не хватает на меня времени. У тебя постоянно то голова болит, то бежать надо, то на тренировку, то домашнее задание» что Дима руку прижал шкафом, и нужно твое обязательное вмешательство. Лана нахмурилась, всматриваясь в его губы, чтобы разобрать слова. И к своему ужасу поняла, что все это правда. Сколько бы Влад не прикладывал усилий, чтобы заговорить с ней или пригласить куда-нибудь, у нее все время возникали неотложные дела. Вернее, не у нее, а у Саши. То он вовсю голосил похабные песенки и мешал сосредоточиться, то заявлял, что она давно не тренировалась, и если не придет сама, он явится за ней. То он сочинение дописать не может, и она должна помочь, потому что разбирается в истории миров, то он случайно покалечил друга. А последний раз вообще был вне конкуренции. Белянин вытащил Покровского с Легковым в Нетали, и вместо того, чтобы ужинать с Владом и его друзьями, Лана со стихиями волочили пьяный неадекватный трезубец в училище по темным углам, чтобы никто из учителей не заметил. «И вот сейчас опять… Прости, Влад, обещаю, после Нового года мы поговорим и сходим куда-нибудь. «После Нового года я уеду домой». «Отлично, я с тобой», – согласилась Лана, зная, что в его доме Покровским всегда рады. Влад нахмурился. «Какое-то с тобой», – прозвучал возглас Саши в ее голове. «Мы уже договорились, что после праздника в училище все вместе едем в ваше поместье». «Поправочка. Дима заявил, что мы едем напиваться. «А я не пью, так что с этим вы справитесь и без меня», – заверила его Лана. «Влад, а тебя Дима разве к нам не приглашал?» – спросила Покровская, стараясь не обращать внимания ногу в голове. «Бабушка ведь к тебе в дом собиралась уехать, чтобы оставить нас в поместье одних?» «Да, приглашал, но мне сначала надо съездить к себе», – хмуро ответил Исупов. «С тобой все нормально?» «Голова болит», — с кислым выражением лица пожаловалась Лана. «Ну, а потом ты ведь к нам приедешь. Будет весело». «Нет, нет, нет! Не приглашай его! У нас и так идеальная компания собирается. А если еще и Лиана не придет?» «Мне как-то не особо компания Трезубца нравится». «Почему?» — удивилась Лана. — Вы же с Димой отлично ладите. — А его друзья мне не нравятся. Да, — Да-да, мы очень плохие, — подтвердил Саша. — Заткнись уже, — разозлилась Лана. — У меня и без тебя голова трещит. — Почему они такие классные? — Не верь ей, она врет. — Не знаю, меня мастер раздражает, — признался Влад. Лана удивленно подняла брови. Насколько она знала, Саша умел очаровать любого. «Да, я кусаюсь и плююсь ядом», — подтвердил довольный голос, используя любимую фразу Лисы. «Ну, если хочешь, я поеду с тобой», — пожала плечами Милана, пытаясь закончить разговор. «Хорошо», — кивнул Влад. «Только давай встретимся уже на вечере. Там все и расскажешь, что произошло за целый год» хотя нет, два. Он что, тебя на Новый год приглашает? С ужасом в голосе поинтересовался Саша. Ничего не отвечай, я уже в лифте, спускаюсь. Думаешь, он меня приглашает? э, -э, -э я даже не знаю. Молчи! Мы вообще-то с Джен хотели, хотя... Нет, нет, нет! Последнее слово Саши забилось в голове Ланы пульсом и шум усилился. Девушка схватилась за виски. Влад все еще ждал ответа, а она никак не могла сосредоточиться, словно забыв все слова. — Нет, — выпалила она единственное слово, звучавшее в голове, и шум тут же утих. А в следующее мгновение на нее уже навалился Саша, обнимая за плечи. «Лана, ты где бегаешь? Тебя Дима ждет!» – весело выкрикнул он ей в ухо. Несмотря на его легкомысленный тон, девушка видела, как он тоже мучается от боли, хоть и пытается это скрыть. «Вообще-то мы разговариваем!» – прорычал Влад. «Я за вас рад!» – кивнул Белянин. «Ну давай, раздражайся уже!» Лана со всей силы толкнула Белянина в бок. «Прости, Влад, но нам правда надо идти». Лицо Ланы сморщилось от очередного приступа боли. Хоть Саша никак не изменился внешне, он сильнее сжал ее плечо. Прежде чем Исупов успел возразить, Белянин затащил Лану в лифт и нажал кнопку 15-го этажа. Оба скорчились от боли, схватившись за голову. «Что это за черт?» – прошипел сквозь зубы парень. «Связь рвется». «Почему так больно?» «Она слишком долго держалась», – ответила Покровская. Добредя до комнаты бунтарщиц, оба свалились на диван и так со стонами пролежали весь оставшийся день. Стихии и трезубец бегали вокруг больных, исполняя любое самое незначительное желание. Закончилось это, когда Саша умирающим голосом попросил спеть ему колыбельную. — Иди ты! — выругался Дима. 27 декабря состоялась встреча Андрея Темного с его воспитателем. Джен настояла на том, чтобы присутствовать на этой встрече. Это был первый раз, когда она была на третьей ступени. Передвигаться там с помощью автомобилей, как, например, по городам второй, было невозможно, так как ступень была еще не достроена. Джен пришлось использовать несколько порталов для того, чтобы добраться до тюрьмы, в которой сейчас находился Темнов. Самым сложным было смириться с подозрительностью защитников к своей персоне. Ее документы несколько раз проверили и даже потом смотрели недоверчиво. И было из-за чего. Вряд ли серьезные защитники доверяли 16-летней девчонке. Но, несмотря на все, ее проводили в кабинет воспитателя. Это был мужчина лет 40 в темно синем форменном костюме тюремщика. «Здравствуйте», – кивнула ему Джен. Он нахмурился, но разрешил ей занять стул в углу. Кабинет его был удобным. Полки были заставлены книгами, на столе аккуратными стопками лежали документы. Светился монитор компьютера, темный ковер устилал пол, работал обогреватель. В соседнюю комнату была открыта дверь, где виднелись кресла и столик, заставленный кружками и пакетами с едой. Через некоторое время ввели темного. Он, как всегда, отлично выглядел. Темные джинсы, идеально выглаженная черная рубашка и начищенные туфли. Руки его были закованы в наручники, он огляделся и заметил. Джен в углу. Даже несмотря на то, что он не выглядел испуганным, она ободряюще ему улыбнулась. Это не произвело на него впечатления. «А она что здесь делает?» «Видимо, следит за тем, чтобы я не упек тебя в настоящую тюрьму», — равнодушно пожал плечами мужчина. Темнов хмыкнул и сел на стул, напротив воспитателя, прежде чем он ему это предложил. Мужчина поджал губы, показывая, что ему это не понравилось, но ничего не сказал. — Меня зовут Василий Аркадьевич, — представился он. — Я с тобой поговорю и решу, можно ли тебе продолжать учиться в 671-м училище. — Это обычная процедура для защитников с большим потенциалом. — Только обычно никого не сажают за решетку, как преступника, — хмыкнул Андрей. — Но раньше никто не догадывался руководить целым училищем с помощью преподавательского состава, — уклончиво ответил воспитатель. — Ну, у меня же такой большой потенциал, — ухмыльнулся Темнов. Джен раздраженно закусила губу, чтобы сдержаться и не дать ему подзатыльник. Ему что, совсем не хочется вернуться обратно? — И долго ты держишь все училище под контролем? — Не знаю, — пожал плечами Темнов. — Если вы имеете в виду, давно ли я пудрю мозги Татьяне Витальевне, около шести лет. Джен удивленно приподняла брови. Как он мог это делать, если в училище учится всего третий год? Василий Аркадьевич тоже заинтересовался этим фактом, потому что открыл папку, лежащую перед ним, и вчитался. «Понятно», – кивнул он. «Значит, ты сирота. Тут говорится, что твои родители и две младшие сестры погибли в комнате бунтарщиц». Андрей на некоторое время задумался, а потом кивнул. Джен заметила, как напряглась его спина, и он еле заметно дернул головой в ее сторону, словно хотел оглянуться, но в последний момент передумал. Также тут сказано, что и для семьи тем новых ты был приемным ребенком, нахмурился воспитатель. «Ты знаешь что-нибудь о своих настоящих родителях?» «Практически ничего. К тем новым я попал из детдома в восемь лет, а после их смерти мне туда не хотелось возвращаться. Меня вполне устраивало училище, где работал отец. И я заставил Татьяну Витальевну оставить меня». Василий Аркадьевич еще больше нахмурился. Джен мысленно застонала. Неужели Темнов не понимает, что, если будет разговаривать с воспитателем таким тоном, его определят в спецучилище для трудных подростков? Новость о том, что он тоже из детдома, еще больше задела ее. Даже больше, чем когда он признался, что сирота. «Ну, хотя бы что-то ты должен знать. Здесь сказано, что твои родители защитники». «Поэтому ты и воспитывался в наземном мире, а не во втором. Но имен нет, засекреченная информация, как и всегда», – пробормотал Андрей себе под нос. «Я не знаю, кто мой отец. Мать родила меня вне брака», – хмуро признался Андрей. «Она жила в училище и умерла там же, поэтому мне и не хотелось оттуда уезжать». Больше мне ничего за столько времени не удалось о ней узнать. Когда она умерла, мне было не больше года. «Ты знаешь, как она погибла?» Андрей усмехнулся. От его смешка Джен подскочила на стуле. «Вы будете смеяться?» «Не буду. Будете», – заверил его Темнов. «Я вам не скажу. Ты ведь знаешь, что я могу заставить тебя говорить». «Кроме того, я отлично знаю, когда мне врут», — пригрозил воспитатель. Андрей зло выдохнул. «Теперь понятно, почему он так открыто признается в своих нарушениях правил», — подумала Джен. «Его контролируют на правду». «Я имею право не рассказывать всего при ней», — сердито сказал Андрей, кивая на девушку. «Чем я тебе мешаю?» — прошипела Струницкая. — Она пришла его защищать, если придется. И вот она, благодарность. — Своим присутствием, — огрызнулся Темнов, даже не поворачивая к ней головы. — Мне жаль, но у нее есть разрешение присутствовать при нашем разговоре, — вздохнул Василий Аркадьевич. — Мне это тоже не нравится, если тебе интересно. Отвечай на вопрос, Андрей. Ее нашли в комнате бунтарщиц», – прошипел Темнов, возвращаясь к разговору. Джен ошеломлённо прикрыла рукой рот. Воспитатель удивленно раскрыл глаза. «Какая ирония, не так ли?» Василий Аркадьевич откашлялся. «Ты не знаешь ее имени?» Андрей, до этого ни разу не взглянувший на Джен, Вдруг повернулся к ней, и его глаза знакомо сверкнули. «Нет, я не знаю ее имени. Вам ведь известно, что все сведения о комнате засекречены», — сказал он, поворачиваясь к воспитателю. Тот на мгновение застыл, а потом кивнул. Джен тихо застонала. Он применил силу. Струницкая случайно взглянула на кисти Темнова. На нем были наручники, о которых она уже забыла. Они лишали его силы. Тогда как он только что применил ее? Хорошо, давай поговорим о чем нибудь другом. — Значит, ты попал в детдом и провел там 8 лет. После этого жил полгода с семьей Темновых. Окончил школу в Нетали с отличием. В училище ты проживаешь уже 6 лет. Где ты был 4 года с 9 до 12? Таскался по родственникам темновых, легкомысленно ответил Андрей. Воспитатель нахмурился, будто ему показалось это подозрительным. В училище поступил по конкурсу, потому что. «Определен был в 82. -й. «Ты ведь уже развил силу?» Тимнов кивнул. «Во сколько лет?» «Восемь, точнее, за несколько месяцев до девяти». «Кто твоя половинка?» «Я не знаю ее полного имени». Его глаза снова сверкнули. Джен махнула на него рукой. «Уж сдавать его она точно не будет». Лишь бы не повяз в этом болоте еще больше. «Как такое может быть?» «Я был ребенком, когда мы познакомились. Она была еще младше. Меня тогда мало интересовали фамилии и отчества», — ответил он. «Ну а имя?» «Женя!» Джен чуть не упала со стула. «Вот это новости!» Вряд ли Темнов выдал бы такую информацию без пистолета у виска. И вот, пожалуйста. 9 лет — довольно юный возраст для такого события, как обретение половинки», — пробормотал Василий Аркадьевич. Андрей пожал плечами. «И что же случилось потом?» «Она умерла». «Как?» У Василия Аркадьевича лицо вытянулось. Как и у Джен. Они с семьей переехали во Второй мир, и там был пожар. Спокойно ответил Андрей. Так, словно говорил о погоде. Не смотрите на меня так. Мне было девять. Ее я видел всего несколько раз. Любовью там и не пахло. Мне просто понравилась ее сила. А после смерти она появилась у меня. Вот и все. Джен еле сдержалась, чтобы не завопить, неправда. Но ну, Василий Аркадьевич вел себя спокойно, а Андрей не пользовался гипнозом. Значит, у тебя есть вторая сила? Андрей поморщился и кивнул. Я ею практически не пользуюсь. Она перестала, мне нравиться. В дверь кабинета нервно постучали. Не успел Василий Аркадьевич ответить, как в кабинет влетела растрепанная женщина с трясущимися руками. — Звонит Елизавета Вольская из совета, просит вас. Андрей обернулся и переглянулся с Джен. Обоим имя было знакомо, но еще больше похоже оно было знакомо воспитателю. Он нервно кивнул и сразу взял трубку. — Елизавета Сергеевна? — сказал он. — Да, Андрей Юрьевич Темнов. — Да, мы уже начали беседу и практически закончили. — Ну, я бы не стал говорить, что он не представляет опасности. — Отпустить? С прибывшей защитницей? — Конечно. До свидания. Он положил трубку и облегченно выдохнул. «Джен, мне разрешили отпустить Андрея под вашу ответственность. В случае повторного покушения на учителей, отвечать за его действия будете уже вы». Джен протестующе замотала головой. «Не волнуйся, я буду хорошим мальчиком», — улыбнулся ей Андрей. «Что-то я сомневаюсь», — прошипела она сквозь зубы, так, чтобы слышал только «Он». Вслух же сказала, «Конечно, я возьму на себя ответственность. Я уверена, Андрей справится». «Вам надо подписать документы», – кивнул воспитатель, придвигая к Джен несколько листков. «И будьте осторожны. На него восемь раз поступали жалобы от преподавателей по поводу того, что он чуть не убил нескольких учеников. В последний раз сказано, что Дмитрий Покровский уже вообще не дышал. Вы же знаете, как мы дорожим потомственными защитниками. Джен выдавила улыбку и кивнула, стараясь не замечать кислое лицо темного. Дима первый начал эту драку, сквозь зубы выдавила она. Андрей удивленно приподнял брови, явно не понимая, почему она его защищает. «И всё-таки, к тому же, гипноз – очень опасная сила». «Не волнуйтесь». «Может, хватит обсуждать меня так, будто меня здесь нет?» Василий Аркадьевич смутился. И после того, как Джен расписалась на всех документах, а с Андрея были сняты наручники, они собрались уходить. «Подождите!» – остановился Темнов около самой двери. Он посмотрел на воспитателя, и его глаза сверкнули. — Что за Елизавета Вольская? — Член Совета. — Это настоящее имя? — Нет, конечно. В Совете никто не пользуется настоящими именами. Обычно они взяты из истории или фольклора. — Я так и думал, — хмыкнул Темнов, выходя за дверь. Джен и Андрей вышли из тюрьмы и девушка, кипя от гнева, повела его к порталу, через который прибыла сюда. — Не смей больше использовать силу против защитников. Я, между прочим, за тебя поручилась, если ты не заметил. — Брось. Тебе тоже интересно было узнать, кто звонил. А мне вот до сих пор любопытно, например, чем я заинтересовал члена Совета. Не думал, что у меня такие высокопоставленные покровители. Джен тоже была заинтересована, но ему она свой интерес не собиралась показывать, поэтому лишь окинула его недовольным взглядом, расправляя портал. «А мне интересно, как ты смог пользоваться силой с наручниками?» «Я в них ходил уже три дня. Их никто не проверял, а я знаю, как они устроены». И успел их деактивировать. Все просто. Не делай так больше. И не считай, что если я за тебя заступаюсь, то и поощряю. Конечно, мамочка. Ну давай, рассказывай. Как в училище? Все готовятся к празднику? Как Покровский? Отсидел свой срок? Он уже пригласил тебя на вечер. А ты рассказывай, как в тюрьме. Хорошо кормили? «Как спалось? Чем развлекали?» «Там было здорово. В следующий раз снова поеду туда отдыхать», — усмехнулся Темнов, заходя в портал. Джен фыркнула и вошла следом за ним.